Глава седьмая. Папа. У меня мама очень красивая, маленького роста и тоненькая, как осинка. Папа, как увидел ее тогда на занятиях, сразу влюбился. Он у мамы преподавал музыку в институте. Ей было 18, а ему 43 года. Через месяц они поженились, а потом родился Котька, и через два года я. Вообще-то, я своего папу никогда не видел. Но мама нам про него все время рассказывает. И калька иногда. Родился он в Крыму. У папы родители были настоящие греки из Греции. У них было пароходство. Поэтому у нас такая смешная фамилия. Папа и Анну. Только мы ее теперь уже не носим. Мы покровские теперь. По маме. Они отлично жили на Черном море. Папа учился в Симферопольском музыкальном училище. Это было еще до революции. А потом служил в оперном театре. Пел Арию Мельника в опере Драгомышского «Русалка». У моего папы очень красивый бас. Когда началась война, Первая мировая, папа пошел в царскую армию и воевал. А в гражданскую не воевал почему-то. Потом его сослали в Сибирь. Поэтому я и родился в Барнауле. Это было в конце 20-х годов. Мама тогда еще жила в селе, в Мамонтово. Моего деда Покровского там был приход, то есть церковь. Но ее потом снесли. Мою маму в школе сильно обижали. Из-за того, что она поповская дочка, дразнили по-разному. Гальгу тоже дразнили, но не так, чтобы очень. Потому что она была сильно старше и дралась. А мама никогда «Я тоже не люблю драться». Когда дедушку забрали в тюрьму, они из Мамонтова сразу уехали. Просто они боялись оставаться там одни и переехали в город. Но это хорошо, иначе мама с папой никогда бы не встретились. Папа в Барнауле тогда уже была известная личность, хотя никакого театра тут не было. У него был хор. В нем пели сотрудники НКВД. Папа ими дирижировал. А еще он играл на скрипке и преподавал в институте. Мы отлично жили, хоть и не на море. Папа маму на крымский курорт каждое лето возил. Водил в кафе на набережной, угощал лимонадом и пирожными. Мама до него на море Ни разу не была. Ей в Крыму очень нравилось. В тот год, когда я родился, папа поехал на море один, на заработки. Взял скрипку и уехал на поезде. Мама с ним не поехала, просто я же был маленький совсем. В тот день к нам пришли из НКВД. Спросили, где папа. Мама сказала, что он в Крыму. А они сказали, что понятно. И еще, что пусть он зайдет, когда вернется. Мама сказала, что хорошо, она передаст. Папа вернулся через две недели. Красивый, загорелый. «С подарками!» Мама ему передала, что те двое приходили, и папа сказал «Я сейчас бегаю, только туда и обратно. Это по работе, наверное. Приду, будем ужинать». Это были его последние слова «Приду, будем ужинать». следующее утро мама ночью пошла в НКВД, оно от нас было по соседству, но ее не пустили, сказали приходить завтра, Но завтра ее тоже не пустили, мама всю неделю туда ходила, просто она хотела знать, что случилось с папой, почему он так долго не возвращается, но она не одна хотела знать, там еще много было других людей, Целая очередь перед окошком у дежурного. Через две недели тот дежурный маме сказал, что папа сейчас под следствием. С ним следователь разговаривает по каким-то вопросам, поговорит, а там видно будет. Через неделю мама узнала через одного знакомого что папа, кажется, арестовали. Правда, тот знакомый не знал этого наверняка. Потом они опять к нам пришли с обыском, стали искать какие-то вещи, разные бумаги, письма, книжки, которые были у папы, все это собрали, перерыли все, стулья перевернули, диван. А однажды утром, нам явились уже другие, каких-то два мордоворота. Так мама их назвала, мордоворотами. Они сказали, что папа враг народа. И поэтому мы должны съехать с нашей квартиры через два часа. Мама сказала, что это какая-то ошибка. А они, что никакой ошибки нет. Тогда мама спросила у них. Куда нам съезжать? А они сказали, что куда хотим. Это было в ноябре. Потом явилась тетка-комендант. Она вытащила некоторые наши вещи на улицу. Одежду, посуду и прочее. И меня в люльке. Ключи у мамы забрала. Мама посидела во дворе на лавочке. Посидела... А потом поднялась к князеву. Просто он жил в соседнем подъезде. Ну и вот, он когда открыл дверь, мама ему сразу рассказала, что произошло и что нам пока некуда идти. Она потом что-нибудь придумает, а пока некуда. Князев сказал что он тоже даже и не знает, как нам теперь быть. Тогда мы пошли к Гальке. Она раньше жила далеко, в поселке коммунальной квартире. Работала в парнауле, в трахматозном отряде. Мы всю ночь к ней шли, то есть мама с котькой. Только я этого не помню. Я же был маленький. Я тоже не запомню Мы пожили в ней какое-то время А потом Галька накопила денег И купила дом Мы туда переехали все вместе Мама, я, Котька, Галька и бабушка Она тогда еще не болела Ходила за продуктами на базар Мама сказала Валечка, мы скоро съедем Ты не переживай А Гальга сказала. Съедут они, как же. Просто Гальге нравилось, что мы теперь живем у нее. Что она больше не одна. Ее раньше, когда она еще училась в Томской царской гимназии, был жених из белогвардейцев. Однажды Гальга тон переплыла, чтобы попасть к нему на свидание. Но его потом убила жениха гражданскую а больше у Гальги никого не было, только мы. Она в детстве переболела оспой и поэтому считала себя некрасивой. Личный дом был у Гальги, в одну комнату. Зато с огородом мы выращивали на нем капусту и ели. Мы в нем до сих пор живем, в этом доме, между прочим. А папину квартиру сначала опечатали, и наши вещи в ней тоже. Маму туда больше не пустили, там папины книги оставались. Она хотела их забрать потом туда въехала другая семья. Никаких книг они нам сказали, они не видели. Через год маме пришла бумага. В ней было написано, что папу осудили на 10 лет без права переписки за то, что он троцкист и пытался свергнуть советскую власть, и что он теперь работает на лесозаготовках. В Красноярском крае. Галька тогда сказала, Котька слышал: Это же каторжный труд, кости там не выдержит, и Котька от страха заплакал. Я не знал, кто такой Троцкист, и до сих пор не знаю, не хочу. По папе я никогда не плакал. Сначала я не понимал, что с ним случилось, а потом привык, ну что мы без отца. Многие же теперь без отцов живут. У нас так полкласса. Много ухажеров Особенно до войны Ходили к нам Кальга их выгоняла Но мама папу Всегда ждала И теперь ждет тоже